Глава 18 Тронув машину с места и заставив себя на время отвлечься от вещей трансцендентных, серич по канту, объективных, но недоступных сознанию, Ляхов переключился на реалии текущей жизни, опыту и осмыслению подвластные. Конкретно, на поведение Татьяны. Злился на нее Вадим страшно и очень рад был, что в кабину «Опеля» сел один – Так как-то вышло, что Майя предпочла оказаться вместе с подругой в машине Тарханова, а Розенцвейк с ручным пулеметом устроился в кузове его машины. Иначе наговорил бы он много чего еще. И невинным, и виноватым. Надо же, умница какая. Змея подколодная. Вот так закладывать человека, с которым еще вчера утром разговаривала, как с хорошим другом. Делилась сомнениями и страхами, будто бы намекала, что в некоторых вещах доверяет ему больше, чем даже Сергею. «И на тебе, добро бы, если такая умная, вовремя подсказать, что и как спрашивать, а то ведь и даже медсестрой себя никак не проявила, жалясь за спиной, только и сумела, что шприц подать. Стоп! Что-то было не так». Но Вадим приказал он себе «Напряги память». Что такое интересное, отметил. Тархановский грузовик ушёл вперед, а Вадим через 50 метров остановился. Как раз напротив ложбинки, где только что закопали Гириева. А ну-ка, если проверить кое-что. В суматохе боя и связанных с ним последствий он вроде упустил некоторые медицинские тонкости. В гражданской больнице такой промашки не допустил бы, Да и в другом месте. А тут вдруг... «Я сейчас!» — крикнул он Розенцвейгу в кузов. Повод придумал, будто Тарас Бульба. Трубку обронил. Вместо трубки он нашарил между пучками травы осколки ампулы. Старательно раздавленный ногой. Однако ничего не исчезает бесследно. Вот и на кусочки стекла он сумел прочитать синие циферки. Присвистнул тихонько. «Маленькое такое различие, не 0,1%, а 1% для пациента, оказавшееся очень существенным». Он выпрямился, помахал над головой заблаговременно зажатой в кулаке трубкой. Нашел, мол, все в порядке. И, вернувшись к машине, тут же зачерпнул табака из кисета. «Поехали, Львович, держитесь крепче». Следующей записью на катушке оказался... Первый концерт Чайковского. Тоже неплохо. Придерживая руль одной рукой, другой он подтянул к себе медицинскую сумку, открыл отделение препаратов для инъекций. Ошибиться, конечно, возможно, но... Трудно. На коробке с 1% гидрохлоридом адреналина красная полоса. Вообще непонятно, для чего он оказался в этой сумке. В полевых условиях достаточно иметь обычный 0-1% раствор, Впрочем, гадать о целях и намерениях неизвестного израильского врача сейчас бессмысленно. А вот ошиблась ли Татьяна или наполнила шприцы смертоносной ампулы намеренно, подумать стоит. Он ведь сказал четко, совершенно машинально «адреналин 0,1, 1 кубик». Неужто не поняла? Но если поняла и сделала по-своему, для чего? Чтобы не позволить Гириеву сказать нечто важное? «Нет, это уже бред. Паранойя. Зачем ей это? В детективе такое, конечно, объяснить легко, если предположить, что Татьяна агент, неважно чей, допустим, террористов. Дорога легко наматывалась на колеса. Трубочный табак был крепок и ароматен, пиво тоже ничего, и думалось легко. Расковано так». За рулем Лехову всегда нравилось фантазировать на самые разные темы. Выступила сейчас Татьяна против него без всякого видимого смысла. Разве что, желая вбить клин между ним и Сергеем, оно, конечно, девочка хочет своему другу понравиться. Изобразить из себя верную подругу и хранительницу очага. Винить ее за это нельзя. Однако, как писал известный поэт прошлого века, И все же, и все же, все же. Если не сдерживать воображение, раз уж такая версия пришла ему в голову, вполне даже гладко получается. Очень уж не случайно Татьяна подошла к Тарханову накануне Пятигорской операции. Узнала почти в темноте в сильно изменившемся человеке своего давнего приятеля. Тут же сумела его очаровать. Здесь просматривается интересная параллель с его встречей с Еленой. Не то чтобы параллель, а почти прямо аналогичная схема. Затем Татьяна оказывается в гостинице в момент захвата ее боевиками. Сама удачно избегает попадания в заложницы, но, образно выражаясь, берет в заложники Сергея. Довольно неожиданно, после десяти лет разлуки, на второй день нового знакомства убеждает его взять с собой в Москву. Зачем? Для чего? Неужели действительно она показалась суровому полковнику столь неотразимой и необходимой? Или использовала приворотное зелье? За время пребывания в Москве вела себя очень скромно и неприметно, но опять сумела оказаться в нужное время в нужном месте. И кажется, когда позвонил Чекменев, она сказала, что если начальство требует, то возражать не надо. Сказала опять как бы в пику ему, Ляхову, Хотела, чтобы они непременно оказались там и тогда, попав во временную щель повела себя с большим самообладанием, словно не впервой ей такое. И последний штрих, поняв, что умирающий чеченец скажет сейчас что-то такое, чего Ляхов услышать не нужно, мгновенно сориентировалась и подала шприц с тем именно препаратом, от которого пациент умер быстро и гарантированно. Очень удачно все факты и подозрения выстроились. На зависть Агате Кристи и Конан Дойлю. Естественно, всю эту конструкцию можно в две секунды развалить столь же четкими контрдоводами. Только зачем? Пусть существует как образчик продукта чистого разума. А если вдруг что, пригодится. По крайней мере, не придется реагировать на вновь возникшую ситуацию с нуля. Жаль, что Майя сейчас в другой машине. Можно бы с ней было обсудить текущее положение, или лучше, что она сейчас как раз там. Поговорят девушки по-своему, обменяются мыслями. Он же получит уже итог, экстракт, в том объеме, что Майя захочет ему передать. Очередную военную базу они нашли всего через 20 километров. У подножия горы Санин с отметкой уже 2628 метров. Воздух стал довольно разряженным, дышалось тяжело. Зато, выйдя из машин, они увидели великолепную, обустроенную позицию. Бетонные капониры, врезанные в склоны горы, жилые помещения, склады боеприпасов. Шесть тяжелых гаубиц-пушек 152-мм калибра, российского, кстати, производства, установленных на тумбах кругового обстрела – могли держать под прицелом территорию от пригородов Бейрута почти до середины Триполитанского шоссе и подступов к Баальбеку. Еще несколько аналогичных фортов, расположенных в пределах огневой досягаемости друг друга, позволяли в случае вторжения с севера и северо-востока неограниченно долго блокировать вражеские коммуникации и обеспечивать маневр собственных войск по всей протяженности сирийской границы и, само собой, контролировать значительный участок прибрежной полосы. «Хорошее место и позиция грамотная, но нам ни к чему. Если бы оставаться тут жить, тогда да», — сказал, походив по редутам и веркам крепости Тарханов. «А вот это подойдет». Он имел в виду редком выстроившиеся неподалеку от огневых позиций бронированные тягачи-транспортеры «Тайга». Весьма удачная продукция Челябинского завода. Широкие гусеницы, плоский силуэт, 15 миллиметровая броня, лобовой пулемет калибра 7,62 и еще один 14,5 мм в башне, дизель 700 лошадиных сил, разгоняющий транспортер до 90 км в час, боевое отделение, в котором можно перевозить 2 тонны снарядов или два отделения пехоты с вооружением. «Мечта, а не машина». Тем более, что Ляхов умел ею управлять. Хотя и получил на командирской подготовке по вождению всего лишь тройку. Так там и задачи ставились такие. А по ровной дороге он проведет тайгу, как по шнурочку. «Отлично. Перегружаем имущество в две машины. Потом обедаем, час отдыха и вперед за орденами», — приказал заметно повеселевший Тарханов. «Не согласен», – вдруг возразил Вадим, буквально только что с удовольствием осматривавшей машины. «Почему?» – Тарханов удивился совершенно искренне. Не ждал он возражений именно от него. «Элементарно. Ради неизвестной, возможно, вообще несуществующей опасности колодца в этих коробках? Сколько? Сутки? Двое? Неделю? Да у меня после трех часов упражнений потом голова два дня гудела». И от движка прилично воняет, если даже с открытыми люками ехать. Нет, увольте, не война. Если б километров 200-300 еще куда не шло. Я ездил, знаю. Через каждые 50 придется останавливаться, пальцы вбивать. Один раз прозеваешь, гусеницу рассыплешь. Черт, с два потом натянешь. А перегружаться. Опять втроем 10 тонн ящиков и бочек вверх-вниз таскать. Причем все наше барахло в боевом отделении не поместится. Да и вообще... «Лучше на машинах, на скорости угрожаемую зону проскочим, и все. Подумаешь, десяток одичавших бандитов. Они, небось, давно вниз спустились города грабить». «Это что, бунт на корабле?» Вроде бы в шутку спросил Тарханов. «Мнение в рамках общих прав и обязанностей». Тоже якобы шутливо, с улыбкой ответил Вадим, который уступать не собирался. Тарханов помолчал, гоняя носком ботинка камешек по площадке» наверное тоже вспоминал каково экипажу на марше под броней а черт с ним и не по твоему и не по моему промежуточный вариант я на бронике впереди вы следом рванем до триполя а там в натуре нормальный асфальт транспортер бросим и на колесах короче всем привести себя в порядок подготовиться к маршу до моря остановок не будет кто со мной на пулемет давай я тут же вызвалась татьяна «Покажешь, где нажимать, что крутить, целиться я умею». «Эх, непроста девка!» Снова подумал Ляхов. «За тяжелый пулемет сесть готова. А хоть слыхала, каково на нем работать?» «Впрочем, стрелять как раз не слишком трудно. Просто шумно очень. И вряд ли коробку с лентой поднимешь, если перезаряжать. Да мое ли дело? Зато вместе будут. Пусть просто для разговоров с глазу на глаз. Зато и ему тоже лучше». «Розенцвейг в другом грузовике, они с моей тоже сядут вдвоем, и можно будет беседовать, не напрягая голос». После короткого инструктажа и пробной короткой очереди по соседней скале завели моторы и поехали. «Тайга в авангарде, опель Розенцвейга в центре колонны, они с моей замыкающие». «Стекло опущено, у девушки на коленях автомат, рядом плавно покачивается на крючке ремень с шестью подсумками». «В случае чего она сможет открыть из своего окна хотя бы отвлекающий огонь, не жалея патронов». Тарханов ввел транспортер виртуозно, и медленнее пятидесяти они не ехали даже по не слишком благоустроенной горной дороге. «Зато под колеса его металлотам можно было почти не смотреть». Все возможные препятствия, опасные для покрышек крупные и острые камни, сметались и прикатывались широкими гусеницами 15-тонной броневой машины. Даже гипотетических мин Вадиму не следовало опасаться. Сидишь в удобной кабине за рулем, как в преферансе на последней руке. Едешь себе и едешь. Незнакомые пейзажи разматываются перед широким стеклом, не слишком пока жизнерадостные, «Зато экзотические. Симпатичная, к тому же остроумная девушка рядом. Пива хватает. Чего же не ехать?» Все свои сомнения по поводу Татьяны Олехов высказал на первых же километрах марша. Мая его не поддержала. «Брось ты эту ерунду. Так у тебя выйдет, что она сама пособница бандитов. Подумаешь, не ту ампулу подала». «И что, большая разница? 0,1% или 1,0%?» «Гораздо страннее выглядело бы, чтобы она в какие-то секунды сообразила, что умирающий бандит сейчас скажет не то, догадалась, как его заставить замолчать и подсунула тебе единственно подходящий яд в сумке. Слишком уж лихо. Адреналин не яд». Машинально поправил ее Вадим. «Тем более, это еще быстрее сообразить нужно было. А остальной набор случайностей...» «Слушай, не смеши меня больше, а? Какой Хенкен выискался? Абсолютно любую жизненную ситуацию при должном настрое можно выдать за набор злонамеренных, тщательно продуманных мероприятий. На, держи. Вас с Тархановым в горах завербовали боевики, оставили в живых там, где выжить невозможно». Перебросили в Москву, тебя внедрили в Академию. Борис привел тебя на вечеринку, где ты расчетливо привлек мое внимание, чтобы втереться в доверие к прокурору. Твои же люди организовали нашу прогулку на утехе. Герасимов тоже ваш сообщник. Сначала ты его подставил, чтобы окончательно убедить нас в своей лояльности и верности. Потом заманил меня сюда. Она задумалась лишь на мгновение. «Вот» чтобы за время путешествия поставить меня в безвыходное положение. Понял, о чем я? Тогда уже и отец никуда не денется. Годится? Годится. Не мог не признать ее правоты ляхов. Особенно же понравился ход ее мысли. Вот уж действительно кто о чём, а вшивой абане. Вообще все верно. Человек живёт спокойно и нормально до тех пор, пока воспринимает жизнь как данность. Ведь в мире бытия нет блага выше жизни. «Как проведешь ее, так и пройдет она». «Если же выискивать в ней высший смысл или, упаси бог, всяческие подвохи, она плавно перейдет в патологию». «Здравствуй, паранойя, я твой тонкий колосок». Она, конечно, девушка озабоченная, продолжала тем временем Майя снова о Татьяне. «Мы все такие. Я меньше, она больше. Так у нее и жизнь, бр. Провинция, скучные родители, бесположение и перспектив – «Да и у самой какие были перспективы? То, что она Сергея встретила, выигрыш миллиона по трамвайному билету». «Такой уж выигрыш!» – деликатно усомнился Ляхов. «А ты не выигрыш!» – тут же парировала девушка. «Все вы! Другое дело, что без вас тоже никуда. Вообще-то я предпочла бы нечто более приличное, спокойное и предсказуемое. Вроде графа Салтыкова съязвил Вадим». «Хотя бы. Очень славный молодой человек. Кстати, куда деликатнее и воспитаннее другого моего знакомого. Если бы он не был такой безнадежный дурак, я бы о нем непременно подумала. О перспективах путешествия, тем более о том, что они будут делать, если вернуться не получится, не говорили. Да и зачем?» Правда, Майя мечтательным тоном произнесла, что идеальным вариантом было бы найти в ближайшем порту подходящий пароход или яхту и отправиться домой морем. И безопасно, и приятно. «Насчет приятности согласен», – кивнул Ляхов, который кое-какое понятие о морских прогулках имел. «Только самая примитивная мореходная яхта предполагает человек пять-шесть хорошо подготовленной команды». И куда идти? До Питера или до Новороссийска? А там все равно снова сухим путем. Пароход же или теплоход требует еще больше людей и специфических знаний, которых я, при всем стремлении к получению бесполезной информации, приобрести не удосужился. Даже наш кипера маломерных судов года два учат, и преимущественно практически. Жаль. «Ты только и умеешь, что девушек, разочаровывать». «А я вот читала, что даже в 60 лет люди в одиночку вокруг света плавали». «Ага, Чичестер, вылез, русский конюхов, кажется». «Так что ж, таланты. Миллион рублей свободных денег и несколько лет на подготовку. У нас ни того, ни другого нет». «Скучный ты мужик, Ляхов. Я еще сто раз подумаю перед тем, как за тебя замуж пойти». «Вот как оно повернулось, оказывается». В приятной светской беседе они провели целый час, пока Тарханов, как Вадим и предсказывал, не остановил транспортер, чтобы подбить скрепляющие траки длинные железные пальцы. Такое у гусеничной техники свойство, что полуметровые болты выползают наружу с доводящей до злобы регулярностью, и никто от чего то не придумал для них надежной фиксации по месту. Привели в порядок ходовую часть, покурили, как водится, прикинули, заночевать ли в одном из отелей Триполи или в начале асфальта бросить транспортер и гнать на колесах прямо в Латакию. Там русская маневренная военно-морская база, до ночи можно успеть. А уж там и для отдыха, для размышлений и пополнения запасов использовать отечественный крейсер или эсминец». Чем плохо? Стоят они на бочке в полукилометре от берега. «Поднимись на палубу, убери трап и спи спокойно под защитой брони и мощной артиллерии». Кроме того, сухопутные офицеры всегда завидовали морякам, придумавшим себе такую великолепную штуку, как кают компании «Это же, кто понимает, сказка! Представьте себе!» «На погонах у вас одинаково звездочек, и воюете вы за одно и то же Отечество, и война одна на всех. Только один, месяцами в пропотевшей гимнастёрке, прелые портянки удастся постирать в ручейке и высушить на солнышке. Уже счастье и блаженство». Другой после вахты принимает душ, переодевается в белый китель, ужинает за столом с подогретыми тарелками, потом музицирует на рояле фирмы «Юлиэс Блюнтер». Играет, к примеру, по просьбе товарищей, заклинание огня Вагнера. Менее утонченные натуры режутся в бильярд или трик-трак. В буфете любые напитки и только старший офицер время от времени легким движением пальца указывает, кому на сегодня хватит. А потом расходится спать по каютам на крахмаленных простынях. Иные говорят... «Но ведь когда корабль гибнет, страшно умирать в ледяной воде или наглухо запертых отсеках. А я спрошу, получив пулю в живот, умирать в жидкой грязи на дне окопа веселее?» Однако эти мысли промелькнули только в голове Ляхова, знавшего о флоте чуть больше остальных. Всех прочих идея совершенно особым образом вдохновила, поскольку известно, что промежуточный финиш часто манит сильнее окончательного». Ехать оставалось примерно около часа, как вдруг Майя, не то удивленно, не то испуганно, охнула и прижала ладонь к губам. Вадим, не поняв, что случилось, машинально нажал педаль тормоза, вдруг укачала девушку и затошнила. Но нет, последние полчаса она развлекалась, рассматривая картинки в журналах «Из другого мира». Еще в артиллерийском форте, пока мужчины занимались техническими вопросами, Майя с Татьяной забрели во врезанный в скалу жилой бункер. Обитали в нем, оказалось, около десяти еврейских женщин, проходивших службу в офицерских и сержантских чинах. «Наконец-то наши девушки получили возможность обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены и кое-чем сверх того» в количествах достаточных на весь срок путешествия, которое обещало быть долгим. А заодно мая тоже хватало со столов и из тумбочек солидную пачку глянцевых, ориентированных именно на женское восприятие журналов. Да, на иврите, но яркие фотографии и показа мод, интерьеров, квартир, чего-то кулинарного были ей интересны и без текстов. Они с Татьяной обменялись добычей. Та поделилась с ней частью прессы с первой погранзаставы. Майя щедро отдарилась здешними экземплярами. Вначале ей было интересно, но через полчаса надоело. Какие-то люди делают неизвестно что, неизвестно зачем. Совсем собравшись оставить это дело, Майя машинально перелистнула очередную страницу. А там лежала сложенная пополам газета на русском языке. Девушка сначала даже не поняла, в чем дело, наткнувшись глазами на неожиданно понятный текст. Начала читать. Ничего интересного, как ей показалось поначалу. На одной стороне даже не газеты, а не слишком ровно оторванного газетного листа под рубрикой «Еврейская жизнь» статья какого-то Арье Бараца по проблемам библейской истории. Ей это было совершенно неинтересно. По верхнему краю страницы название газеты и дата. Вести 2. 4 января 2004 года. Старье годичной давности. Но все же родной язык. Она перевернула лист. Что-то о предстоящей войне с Ираком. Где это? Об угрозах США, Северной Кореи, о российско-израильских экономических проектах, о предстоящем визите в Тель-Авив президента Путина об успехе на выборах партии «Исраиль-Баалия», получившей 12 мест в Кнессете. Ну, словно вести с Марса. И в самом низу, подчеркнутая широкой розовой полосой, чем-то вроде воскового мелка, заметка. По сообщению нашего специального корреспондента с места событий, на участке израильско-сирийской границы, контролируемом российским контингентом миротворческих сил ООН, В первый день Нового года, по европейскому календарю, произошло столкновение русского патруля с крупными силами террористов, предположительно из отрядов Хезбалах или ас -Сайка, проникших на нашу территорию. В ходе боя уничтожено более 50 террористов, потери российской стороны – один раненый. Два офицера – майор С. Тарханов и капитан медицинской службы – В. Ляхов пропали без вести. Их тела на поле боя не обнаружены. Допрос пленных о судьбе исчезнувших пока результата не дал. Источники, близкие к информированным кругам, предполагают, что русские офицеры, захвачены в плен, отступившие в глубину сирийской территории частью террористов, и в ближайшее время может последовать предложение об их выкупе. «Спекулятивные версии о переходе майора и капитана на сторону противника мы пока рассматривать не будем, прежде всего по причине полной бессмысленности такого поступка». «Что такое?» Вадим сначала аккуратно съехал на обочину, помахал рукой Розенцвейгу. «Все в порядке, продолжай движение, у нас остановка по требованию». А потом только обратил внимание на слишком уж необычное лицо и взгляд подруги. «Что с тобой?» «Смотри!» Она протянула ему газету. Ляхов прочитал заметку. Один раз по диагонали, второй — медленно и внимательно. Забавно. Очень забавно. Какие-то русские офицеры сил ООН с похожими фамилиями воевали и пропали почти в тех же местах на год раньше. Им тоже пришлось пострелять по каким-то боевикам, Террористам или бойцам за очередную независимость, неизвестно от кого и, главное, для чего. Как все интересно складывается. Будто бы некая разумная сила, пресловутый режиссер, о котором Вадиму уже приходилось думать, старательно и последовательно подводит к мысли... А к какой, собственно, мысли? Параллельный мир, увиденный Тархановым. Тот же самый или несколько иной, куда их было закинуло в котором израильтяне пишут на иврите, а бывшие сержанты советской армии ведут против России очередную Чеченскую войну, и в котором служили в войсках ООН майор С. Тарханов и капитан медслужбы В. Ляхов. Ну и что из этого следует? В теорию множественности обитаемых миров лично он, Ляхов, верил всегда, со времен Джордана Бруна, можно сказать. О том, что некоторые из них могут до неразличимости походить друг на друга, достаточно доходчиво рассказал Маштаков, ссылаясь на пресловутые теории еще более, чем он сам, невменяемых гениев. Дополнительных доказательств как бы и не требовалось. Нет же, кому-то потребовалось так аккуратно, так изящно подставить Руслана Гириева, в последние секунды жизни не забывшего сообщить, что своими глазами видел именно их, Или, в крайнем случае, офицеров, неразличимо на них похожих, в бою на перевале. А на случай, если бы умирающий чеченец не успел этого сказать, подсунули страничку из русскоязычной газетки. Именно в тот журнал, который прихватила с собой Татьяна. Именно ту страницу, где они прямо названы по фамилиям и званиям. «Совпадение? Не многовато ли совпадений?» Кстати, ход этот уже использовался в их новейшей истории. Совершенно так случилось, когда, гуляя по буэнос Елена вдруг увидела в уличном ларьке единственный в мире, в этом мире, тунисский журнал, который опубликовал сообщение о схватке на перевале с его, Ляхова фотографией на обложке. «Где ты, теория вероятностей?» и смог Бэлью со своим рассохшимся колесом рулетки – Мысли эти заняли у Вадима едва ли больше нескольких секунд. Он аккуратно свернул газету, засунул ее в нагрудный карман куртки. Никому ничего пока говорить и показывать не будем. Поехали, а то командир волноваться станет. Майя не поняла, почему Лехов не хочет, чтобы об этом потрясающем совпадении узнал его друг. Интересно же как? Ничего особенно интересного не вижу, только голову забивать. Мы с тобой прочитали, и ладно. Зачем люди мозги засорять? Сергей – человек обстоятельный, реалист и рационалист. Начнет задумываться, в меланхолию впадет. Польза ему от подобной информации все равно никакой. А вред – быть может. Пусть даже и правда все это. Ты посуди сама. Ну, жили в том мире наши двойники, с теми же фамилиями, теми же званиями и профессиями. Служили в том же самом месте, ввязались в один и тот же бой. Потом пропали без вести».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 «Не сходится». С сожалением вздохнул Вадим. Сама по себе игра ему нравилась. И Майя как раз подходящий партнер для интеллектуальных упражнений. Сложно очень и бессмысленны. Если они в состоянии таким образом замотивировать появление в мире двух новых персонажей, то с гораздо меньшими затратами могли бы перепрограммировать любое количество коренных жителей. А если вот так, мы с Сергеем на самом деле не более чем аналоги тех Тарханова и Ляхова. Как уже это объяснить, не суть сейчас важное. Возможно, там и твоя копия есть, и много других тоже. И в силу невероятного совпадения, в какой-то момент они и мы оказались в одной точке пространства. Случилось нечто вроде короткого замыкания, которое все остальные восприняли как взрыв. А может быть, взрыв на самом деле был. Аннигиляция. Те ребята испарились, а мы выжили. И этим взрывом миры вновь разнесло в стороны.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 «Но уже в феврале, марте и так далее, вот это не могу знать. Сюда бы Максима или Маштакова, они бы в два счета амплитуду вычислили. Но главное, не размах амплитуды, главное совсем другое», — продолжал импровизировать Ляхов. И в какой-то момент ему показалось, что нешутливой болтовнёй с подругой он занимается, а делает нечто очень важное. Может быть, именно то, ради чего все и было затеяно неведомо кем».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 подхватил Ляхов Майю совершенно искренне. Очень четко придуманный ею образ сложился на общую картину случившегося. Случайно они с Тархановым оказались втянуты в историю, или некая сила сознательно избрала их для особой миссии? Но вполне очевидно, с того момента, как прозвучал первый выстрел на перевале, молоко начало превращаться в какой-то другой продукт. До самого привала с помощью Майи Вадим восстанавливал и выстраивал заново всю цепочку событий в свете приоткрывавшейся им истины. Как дети, выкладывающие мозаику, они веселились и радовались, если удавалось приспособить к месту вроде бы незначительный с виду факт найти аналогию между событиями, якобы только что не имевшими между собой никакой связи. И попутно они начали тоже вроде бы в шутку придумывать характер и облик того, кто руководил их судьбами и событиями мировой истории все последнее время.